Кабураги Харука. Перерождённый в дочь героев. Арка 4. Глава 157. Странный сон. Из-за проблем с горным змеем студентам пришлось вернуться в Раум так и не проведя нужных уроков в Кевине. Поскольку они не прошли курс, было приказано провести его позже, но новый график пока не утверждён. Николи и Кортина вернулись домой раньше времени, но даже в отсутствие домочадцев вине не отдыхала. Сразу была приготовлена ванная, а сама эльфийка, извиняясь, побежала готовить ужин. Тело Николь покрыто пылью, травяным соком и кровью, но тёплая вода смывает абсолютно всё, не оставляя грязи на теле. Сначала Кортина хотела тоже залезть в ванну. В этой новой войне достаточно места для кошки и десятилетней девочки, но увидев, как Николь наслаждается отдыхом, не стала ей мешать. Приняв ванну и поужинав, Николь, тяжело переставляя ноги, дошла до своей кровати и упала на мягкий матрас. Собрав последние силы, она достала из-под себя одеяло, да так и уснула. Сегодня был тяжёлый день. Проснуться рано утром, а потом отправиться на экскурсию. Пройти большое расстояние, а потом бежать, сломя голову от змея. Упасть в реку и потерять сознание, а потом ещё вернуться обратно. Физически девочка была на пределе, и только желание спать в тёплой кровати, а не на полу, заставляло её передвигаться. Николь открыла глаза и тут же очутилась на чудесном лугу, на котором она гуляла еще несколько часов назад. а какая красота!» Внезапно девочка поняла, что она не может быть там, поскольку спит в своей кровати. Вот только почему ей тут нравится оказаться на полине цветов. Ее цель – вновь стать героем. На этом пути нет места цветочкам и отдыху. Что с ней случилось?» Сама того не осознавая, Николь посадила на голову Качана и пошла дальше по цветочной поляне. Где-то вдалеке стоял маяк. Это точно не похоже на то, к чему всё это время стремилась Николь. «Что со мной случилось? Куда телся мир крови и стали?» Николь никогда не забывала о том, кто она. Вот только почему-то в последнее время она всё больше забывала о той жизни. Кортина защищала её, Финя заботилась. А ещё у неё есть лучшие подруги. Это же не так плохо, верно? Я всегда с ними и даже реже стала тренироваться в одиночку. Мишель, Ретина, Курада, Кортина, Фини и Максвар. Каждый из них по-своему важен для Николь. Нет, девочка даже сейчас продолжает ходить на тренировки и изучать боевые искусства. Вот только всё это с главного уходило куда-то дальше. Друзья и семья становится важнее, чем весь остальной мир. Они выходят на охоту, но это больше не похоже на битву за жизнь, скорее просто отдых. Требуется немного более серьёзное сражение. Нет, я вот недавно сражалась с горным змеем и Пресциллой, тогда что со мной? Битва за змеем была опасной, отрицать это глупо, но для Николь это не была битва за жизнь. Она просто сражалась, как всегда. Прошло три долгих года. Каждый день она проводит с подругами, и за это время они прошли многое. Николь даже убивала. Так почему сейчас она становится другой, изменяясь не только внешне, но и изнутри? Да, дом Кортина намного лучше, чем сиротский приют. Я даже с Риелем перестала ругаться. Николь проснулась и села на кровать, спиной прислонившись к спинке кровати. До того, как она стала Николь, жизнь была другой. Путешествовать между городами, только чтобы убивать. Не было других целей, да и смысла тоже. Убийца живёт только тем, что убивает тех, кого заказали, и изредка тех, кого захочет. Руины, море крови и горы трупов. Но всё это осталось позади. «Почему я стала другой?» Минута молчания. «Я не знаю...» Николь ответила сама на свой вопрос. Девочка запустила пальцы в волосы, но ничего не могла понять. Битва со змеем больше не заставляет её нервничать и искать этой ситуации, а жизнь стала другой. Почему она думает о цветах и подругах, а не о том, как стать лучшим мечником на свете? «Да, что же со мной случилось?» Чтобы решить проблему, нужно понять, из-за чего она возникает. И никак иначе. Вот только Николь не может понять, из-за чего возникла эта проблема. Может быть, это проблема из-за взросления? Сейчас Николь всё быстрее превращается из девочки в красивую девушку. Но душа-то внутри тела мужская. С кем можно поговорить и обсудить такие проблемы? Только Максфор! Мудрость, накопленная веками, использование всех видов магии и просто огромный опыт в жизни. Только этот эльф может помочь Николь, чтобы понять, что именно происходит. Его богатый опыт должен помочь, но сейчас Николь устала. Пойду завтра утром, как только проснусь. Глава 158. Старик, что со мной? Ни завтра утром, ни на следующий день Николь не смогла попасть к Максфору. Только через пару дней, когда не было клубных занятий, а у Максфора выходной, Николь отправилась к нему домой. «Открывай, ма!» «Какая ещё ма? Будь спокойнее!» Максфор открыл дверь, как всегда подначивая старого друга, и как обычно он проводил его в гостиную, чтобы угостить чаем. Правда, Николь всё больше хотела начать говорить, а не пить чай, но без этого ритуала старик не будет разговаривать. Как только чай был налит в кружке, Николь начала говорить о своих проблемах. Честно говоря, делиться своими проблемами с Максором не самая лучшая идея, но сейчас он единственный, кто знает о личности Николь. Единственный, кто может проконсультировать Николь – он. «Как интересно! Окружающая среда, кажется, повлияла на тебя». Окружающая среда? Да, всё, что вокруг тебя. Заботливая Кортина, прекрасная Финния, ты живёшь как принцесса, а ещё у тебя есть Мишель. Всё это влияет на твой разум. Что за глупости? Если такой образ жизни разрушает разум Николь, получается, что она должна его изменить. Вот только это приведёт к тому, что с Кортиной и Мишель и Ретиной придётся попрощаться. Чтобы стать настоящим волшебным мечником, нужно выбросить их из своей головы. Отказаться от своих друзей, чтобы стать идеальным героем. Разве это не обязательная причина? Другими словами, я должна удалиться от своих друзей Куртины Сфини, чтобы вновь стать прежней. Рейд, нет. Николь, ты понимаешь, что уроки из прошлой жизни тебе мешают? Ага. Твоё детство оставило на тебе большой отпечаток, и сейчас твоё эго меняется, мой старый друг. Означает ли это, что Николь должна измениться, или остаться такой же, как и раньше? Мне уже больше сорока лет, если считать со дня моего первого рождения. Как такое может быть? Не надо ставить свою старую жизнь в пример новой. Ты просто получил новый шанс, но вновь стал ребёнком. Становление новым человеком неизбежно. Ты уже никогда не будешь прежним. Ты в этом уверен? Именно поэтому магия реинкарнации такая сложная. Она имеет много побочных проблем. Ужасно. С другой стороны, все не так плохо, верно? Максвор улыбнулся, показывая свою доброту. Уголки его вялых поднялись, и казалось, что он давно уже так не улыбался. Последний раз он улыбался так, когда группа избранных уничтожила дракона. «Сейчас тебе надо заняться обработкой Элиота, и эта твоя новая женская натура поможет тебе!» «Зачем?» «Психология меняется, и ты ничего не сможешь с этим поделать, кроме как вернуться на тропу убийцы!» «Совсем ничего!» «А зачем тебе это менять?» Ты был убийцей, что лишал множества людей их жизни, но судьба дала тебе второй шанс. Зачем возвращаться в этот ужасный мир? Может быть, ты говоришь верно. Просто я не представляю другой жизни. Кортина, Фини и все остальные будут грустить, если поймут, что ты обманывала их всю свою жизнь. Зачем им еще одно потрясение? Макс смотрит на Николь с суровым выражением лица. Он задаёт правильные вопросы, на которые Николь не могла найти ответы. Вся её жизнь делится до перерождения и после. У тебя есть свои проблемы, так почему бы не пользоваться этими возможностями? Ты предлагаешь мне продолжать жить обычной жизнью? Выбор есть всегда, вот только ты должна принять его сама! Как сделать такой сложный выбор? Николь решила пока продолжать свои привычные дни, но как можно больше свободного времени уделять одиночным тренировкам. Ночная тренировка с Курадо – это в основном подготовка к приключениям в будущем, так как они планируют создать свой отряд авантюристов. Утром она занята на учёбе, потом музыкальная комната, а потом охота и ночные тренировки. Слишком много дел, и чтобы продолжить тренировки, нужно отказаться от чего-то. Если прекратить охотиться вместе с остальными, то я подставляю курата. Он же многое получается этой охоты. Николь бормотала себе под нос, пытаясь найти временное решение. В сиротский приют многое получается охоты. Как минимум большое количество мяса, которое так просто они не могут купить, так еще и сам курата получает деньги с проданных шкур и других частей животных. Нет, отказываться от охоты нельзя, просто чтобы не навредить самой себе. Так то, что мне делать дальше, если я не могу отказаться от охоты?» Николь шла всё дальше, но вдруг остановилась и спряталась за углом дома. Она увидела человека, одиноко шагающего по улице. Король Элиот шёл по улице, гуляя по городу. Он не может гулять один, Присцилла где-то рядом. Он один. Это случайность или подарок судьбы? «Могу ли я начать сейчас?» У Элиота только два знакомых, Максфор и Присцилла, и он точно не может ждать кого-то из них. «Лучшего шанса не найти!» Николь затронула кольцо на своём пальце, чтобы активировать его свойства.